Глава 15. Энакин поспешил к источнику. Его учитель выбирался из воды. Теплая вода подтапливала снег. Сквозь дым и пар он видел печаль на лице учителя. Сила была тут. Его учитель обращался к Силе, собирая ее вокруг, но при этом взгляд его был устремлен куда-то вдаль. — Учитель, с вами все в порядке? — Я прощаюсь с существом, которого я не знал, — тихо сказал Обиван. Почтительный тон удивил Ланкина. «Возможно, он убил бы вас. Но, тем не менее, он этого не сделал. К тому же всегда печалит, когда кто-либо погибает под Аван. Меня этому научил Квайгон. Оби-Ван смотрел вниз, в воду. Я видел, когда один юноша погиб в озере, подобное этому. Это был Ксанатос, злейший враг Квайгона. Он люто ненавидел Квайгона и не остановился бы ни перед чем, чтобы уничтожить того». Но когда он погиб сам, Квайгун остановился, чтобы оплакать его. Я никогда этого не забуду. Энакин кивнул, хотя и не понял этого. В его жизни злейшим врагом был работорговец по имени Крайн. Когда он умер, Энакин даже не опечалился. И даже более того, он радовался его смерти. Для галактики могло быть только хорошо, что такое ужасное существо прекратило существование. Есть о чем подумать на миссиях, подумал Энакин. Я добавлю это к своему списку. Различия между мышлением Энекина и ОбиВана были иногда больше, чем уроки, которые нужно было постигать. Это была попытка примирить их. Как вы думаете, почему наемник сделал это? – спросил он. Это главный вопрос, – сказал ОбиВан. Он предпочел погибнуть, чтобы только не встретиться с Грантом Омегой. Это должно нам кое-что сказать. Это говорит о том, что Грант Омега очень могущественный. — ответил Энакин. — И очень жестокий. — Да, но есть нечто еще, — сказал Убиван, обращаясь к самому себе. Энакин хотел поддеть снег ногой в расстройстве. — Что? О чем вы думаете? Но Убиван ничего больше не говорил. Он выглядел задумчивым, как обычно. — Тогда получается, что наемников было шестеро, — сказал Энакин. Он начал считать по пальцам. Охотник за головами с палкой стокли... Флория и Дэн вместе, Мол-Арказайт, Телек, Ханти-Перек, и теперь этот. Всего шестеро. Флория и Дэн ошибались. — Может быть, — сказал Убиван таким же задумчивым голосом. Раздраженный Энакин повернулся и пошел прочь, чтобы найти Флорию и Дэна. Они пошли вместе вверх, где на плато стоял корабль. — Мы должны покинуть планету, — взволнованно сказала Флория. — Это должно быть его кораблем. Энакин кивнул. «Вы знаете, кто это был?» Дэн покачал головой. «Мы были уверены, что других наемников только четверо. Это было важно для всех нас знать, сколько всего охотников участвует в игре. Все мы настаивали на этом. Если бы Грант Омега солгал нам, мы бы были недовольны. Даже Гранту Омеге наверняка не хотелось бы иметь во врагах существа, подобные Ханти Перегу или, мол, Арказейд». Оби-Ван догнал их. «Настало время покинуть «Рагун-6». «Это лучшие слова, которые я когда-либо слышала», — вздрагивая ответила Флория. Темнело все больше. Тени ложились на снег. Энакин взошел на борт корабля и прошел в кабину. А затем подошел к оби -Вану. «Учитель, что-то странное. Этот корабль принадлежит Ханти-Перегу», — закончил Оби-Ван. «Да, — сказал Энакин. «Но почему он здесь, на вершине?» «Разве это не корабль последнего наемника?» «Это корабль последнего наемника», — сказал Убиван. «И этого охотника зовут Ханти Перек. Я уверен в этом». Энакин смотрел на него озадаченно. «Тогда кто же был тем наемником, у которого были парализованы ноги?» «Это не был наемник. Это был грант Омега», — тихо сказал Убиван. Энокин Энакин был ошеломлен. «Как вы узнали?» «Флория и Дэн...» «Никогда не встречали его раньше, иначе бы узнали», — сказал Убиван. «Даже если бы он был замаскирован. Та синтетическая плоть, которая была на нем, якобы скрывая рану, была на самом деле предназначена, чтобы скрыть его лицо. Теперь я это понимаю. Он не хотел, чтобы мы узнали его, но при этом он дает нам знать, что планирует еще встретиться с нами». «Так в действительности он не был парализован», — подытожил Энакин. — Нет, — сказал Убиван, — не был. Это тоже было уловкой. Так или иначе, он понял, что Флория и Дэн обманули его. Он знал, что те попытаются заманить его в ловушку, и поэтому он отправился на планету лично, чтобы убедиться в этом. Он должен был убедиться. Когда он увидел нас, то все понял. Но как он смог узнать? Ведь на нас были силовые наручники. — Юный подаван, если я могу научить тебя только одной вещи... То помни, никогда не следует недооценивать врага или друга. Теперь скажи мне, что ты скажешь о человеке, которого мы видели? Энокин погрузился в воспоминания, пытаясь вспомнить парализованного наемника: Немного, ответил он, я имею в виду, что не могу вспомнить его подробное описание. И даже в силе я ничего не почувствовал: не было никакого намека на темную сторону, как будто бы его вообще не было в силе. Точно, подтвердил Обиван, я чувствовал тоже. Есть существа, которых джедаи не могут ощутить. На первый взгляд они, как будто голограммы, нет ничего живого, но эти существа располагают огромными возможностями, чтобы ввести в заблуждение джедаев. И такой человек с пустотой в силе может быть куда более опасен, чем те, кто проявляет свою приверженность к темной стороне. Они умны и собраны настолько, что могут скрывать свою принадлежность к темной стороне и скрываться от джедаев, а те даже и не будут подозревать об этом». «Я не думал, что джедаев можно обмануть», — сказал Энакин. «Джедаев можно обмануть, мой юный подаван, ответил Убиван. «Они могут ошибаться, они могут быть неправы. Не забывай об этом. Мы пытаемся свести это к минимуму, соединяясь с силой, но все же мы не идеальны и совершаем ошибки». «А теперь мы должны вернуться, чтобы забрать время. Ночь опускается». Оби-Ван позвал Флорию и Дэна и закрыл трап. «Вы помните, как выглядел Ханти Перек?» спросил Оби-Ван. «Что он делал или что носил?» «Он был в белом», сказала Флория. «Я точно помню это». «И он был высок». «Да не такой уж и высокий», ответил Дэн. «Но лицо его было очень странным». «Странным? Что именно?» спросил Оби-Ван. Дэн нахмурился. «Я не помню». «У него были темные волосы», — сказала Флория. «У него вообще не было никаких волос», — возразил Ден. Брат и сестра прошли, чтобы сесть, все еще споря между собой. Энакин запустил двигатели, и корабль взлетел. Он использовал репульсорные двигатели, чтобы передвигаться в атмосфере планеты, и направил корабль вниз. Юноша чувствовал, что его учитель обеспокоен. Он ощущал это». Ему надоели сравнение его отношений учителя и подавана с отношениями Оби-Вана и Квайгона. Он всегда шел напрямую. Но было ли это справедливым сердиться на Оби-Вана из-за этого? Перед ними расстилалась снежная равнина, где они встретили Гранта Омегу. Там никого не было. «Как он ушел?» — спросил Ден, глядя в иллюминатор. «Действие парализующего дротика не может пройти так быстро». Оби-Ван и Энакин не отвечали. «Будет лучше, чтобы Дэн и Флория все еще думали, что тем мужчиной был Ханти Перек». Энакин замедлил скорость и летел над равниной. Сейчас он нашел то, что искал. Под ними были следы посадки небольшого корабля. Растаявший снег и подпалины показывали, где был корабль. «Пожалуйста, приземлись здесь, подаван», — сказал Убиван. «Я хочу исследовать это место». Энакин посадил корабль на снег. Он открыл трап, и Убиван выбежал по нему. Юноша остался вместе пилота, наблюдая, как Убиван начал что-то искать в снегу, вновь и вновь обыскивая землю. Глава оби Убиван был ошарашен. Его тошнило, у него кружилась голова. Он вновь и вновь перерывал снег, но он не знал, что ищет. Вы не можете представить себе его силы. Она идет непосредственно от пирамиды. Оби-Ван чувствовал, как холодеет, вновь и вновь вспоминая услышанные слова. Пирамида была формой, которую почитали ситхи. Тошнота усиливалась. Он узнал и хорошо помнил это чувство. Такое он уже ощущал в близости ситского голокрона. На той миссии, когда он испытал на себе эту силу голокрона. Теперь он волновался о том, как отреагирует Энакин на это. Оби-Ван не хотел, чтобы его подаван пережил нечто подобное. Вдруг, словно по неловкости, его рука что-то нащупала в снегу. Небольшой предмет. Он вытащил его и рассмотрел. Тошнота подступила к горлу. О том, как его открыть, он не знал. Не было ни рычажков, ни швов, просто куб. Он коснулся его своим световым мечом, и куб открылся. Внутри была небольшая черная пирамида. Она ожила. И обеван увидел, что это был голопроектор. Он показывал отвратительные сцены массовых убийств. Это происходило столь быстро, что Убиван не мог рассмотреть более точно. Убийство, страдание, смерть, разрушение. Убиван накрыл пирамиду, а затем вытер пот со лба. Нет, его подаван не должен это увидеть. Учитель. Энекин покинул корабль. Он стоял в нескольких метрах от него. Вы что-то нашли? Нет, ничего, быстро ответил Убиван. Мы должны доставить это в храм для проверки. Ну, подаван Но Энекин не двигался. Я должен знать, что вы нашли. Разве вы думаете, что я не чувствую это? Он увидел пот на лбу Энекина, видел, как слегка дрожат его колени. Он мог отослать его на корабль, он мог сказать, что тот не должен знать об этом. Сказал бы ему Квайгон? Вероятнее всего, нет. Да и сам подаван не стал бы настаивать. Он бы не спорил с Квайгоном. Энекин встретился взглядом с Обиваном и учитель понял, что подаван не отступит. Оби-Ван видел это ясно. Энакин не отступит и обязательно узнает, что скрывает учитель. «Он настолько отличен от меня», — вновь и вновь думал Оби-Ван. «Если он так не похож на тебя, почему ты смотришь на него, как на свою собственную более молодую копию? Почему ты действуешь так, как если бы Квайгон поступал с тобой, когда ты был его Подованом? Вопрос поразил его. «Что было особо удивительным?» Так это то, что он сейчас не слышал голос Квайгона, задающий ему этот вопрос. Он слышал свой собственный голос. Может быть, настало время прекратить быть Квайгоном? Может быть, пришло время стать самим собой. Это артефакт Ситхов, сказал Лункину. Его Подаван сглотнул. Я так и думал, сказал Лэнокин. Наемник упомянул пирамиду, прежде чем погиб. Он сказал, что Грант Омега питает силу от нее. Если в это вовлечены ситхи или культ ситков, то это объясняет многое. Жестокость и хитрость нападений, привлечение наемников, выбранные цели, джедаи. «Вы думаете, что грант Омега – ситх?» «Нет», – сказал оби -Ван. «Если бы он был им, то мы бы знали об этом». «Я думаю, что это обычное существо с большой способностью скрываться. Он имеет деловые отношения с ситхами или культом ситхов» но сам он не является темным лордом. Полагаю, что он специально хотел, чтобы мы нашли этот артефакт. Он хочет, чтобы знали, насколько он опасен и как далеко желает идти. Обиван смотрел вниз на гору, на хмурящееся небо. Облака быстро набежали, и внезапно вновь пошел снег. Плотный, липкий. У нас появился новый враг подаван. Глава 17. Энакин положил свою руку на рукоять светового меча. "Я готов, учитель". Обиван посмотрел на него. "Готов для чего?" "Чтобы найти тех, кто стоит за грантом Омегой". Энакин сглотнул комок в горле. "Чтобы власть Ситхов исчезла, ведь грант Омега может способствовать им". "Мы не отправимся сейчас на поиски Омеги", сказал Обиван. Он давно покинул орбиту планеты, и выследить, куда он отправился сейчас, просто невозможно. Невозможно? Нельзя делать столь абсолютные заявления, сказал Ленокин. Уголок его рта дернулся, но он не пытался усмехнуться. Это чрезвычайно трудно, поправился убиван с легкой улыбкой. К тому же нам надо позаботиться о раненом джедае. Ты забыл об этом, Подаван. Мы можем оставить Врена в храме и вернуться сюда же, сказал Лэнокин. Нельзя позволить гранту Омеге действовать дальше. Это точно, твердо сказал Убиван. Однако не ищи неприятностей подаван. В галактике много неясно, но что могу гарантировать точно, так это то, что неприятности сами найдут нас. Энакин сжал губы. Он был не согласен с решением учителя они встретились с сильным злом. И было ли неправильным позволить этому злу скользнуть сквозь пальцы? Это не было похоже на убивана, чтобы отвернуться от опасности, или он боится, что я не смогу справиться с этим. Еще одно сомнение. Они переполняли Энакина вновь и вновь, пока они были на Рагуне. Что являлось истинной целью их миссии? ОбиВан знал, как расстроился Энакин, услышав об этом, столкнувшись с Голокроном. Может быть, он боялся, что Энакин теперь не будет способен выполнять что-либо еще, только лишь сосредоточившись на ситках и их последователях. Он ничего не сказал Энакину о том, что нашел, и тот понял это. Даже при том, что они не столкнулись с ситхом, так как это было на Набу. Их тьма присутствовала здесь. «Он всегда пытается защитить меня», — думал Энокин, «Он не доверяет мне». «Какой толк от этой миссии, если Оби-Ван все еще не верит мне?» Мысли тревожили Энакина. Он пытался успокоиться, найти покой, с которым ему, как казалось, оби нес свою находку. Джедай спрятал ее в плащ. «Нам надо доставить это в храм. Там разберутся с ситским Галакроном». Там он никому не причинит вреда. А теперь нам надо возвращаться на Карускант. Врен был еще слаб, но уже начинал приходить в себя, и когда они вернулись за ним, он смог сам зайти на корабль. Они уложили его, и Убиван использовал бакту для того, чтобы раны затягивались. Мы будем на Карусканте к утру, сказал он. Врен ответил слабой улыбкой. Я буду рад увидеть храм. Эта миссия прошла не так, как я ожидал. Да, вы должны быть удивлены, сказал Энокин. В конце концов, я нашел вас до конца дня, как и обещал. Я думаю, что это вряд ли произошло бы в других условиях, ответил Врен, поправляя одеяло себе на плечо. Почему нет? сказал Лэнникин, улыбаясь у Бивану. Тот усмехнулся в ответ. Я думаю, что мы должны дать Врену отдохнуть, а ты должен сконцентрироваться на пилотировании корабля. Они также забрали тело тарши и взлетели с зеленой синей планеты Рагун. Полет до карусканта прошел быстро. Теннекен восхищался кораблем наемника, его скоростью и маневренностью. «Эти субсветовые двигатели просто класс», — сказал он, когда они на рассвете прибыли на карускант. «У нас есть шанс оставить этот корабль себе? Для храма?» Он быстро посмотрел на Убивана. «Хорошо, хорошо, я знаю. Мы должны все вернуть в распоряжение Сената». «Мы также должны будем передать службе безопасности Флорию и Дэна», — тихо сказал Убиван. «Что?» Флория стояла позади них. Ее рот был раскрыт от удивления, а щеки горели. — Вы нарушили множество галактических законов, — ответил Убиван. — Пытались похитить двух джедаев, взорвали корабль. Вы... — Но мы помогли вам, — возразила Флория. — У вас нет выбора, — сказал Убиван. — Не волнуйтесь. Уверен, что служба безопасности не будет долго задерживать вас. Они направят вас на курсы реабилитации, — подошел Дэн реабилитацией для чего для возвращения в нормальную жизнь строго ответил Убиван. у вас будет крыша над головой учеба шанс обрести нормальную профессию это то о чем мы мечтали раньше сказал дэн только эти времена давно прошли а как насчет твоей сестры возразил убиван ты уверен что такая жизнь не будет для нее лучше дэн колебался эй я вообще то стою здесь Ответила Флория. И я хочу того же, что хочет Ден. Он знает, что является лучше, а вы нет. Думаю, что у вас нет никакого выбора в этом вопросе, парировал джедай. Они оставались в храме, пока заранее вызванная команда медиков не забрала врены с корабля. Затем прибыл другой джедай и осторожно взял у Убивана найденный ситский артефакт. Пожалуйста, сообщите Йоде, что я вскоре приду к нему, попросил его Убиван. Затем он вместе с Энакином доставил корабль в порт службы безопасности. Там же они передали Флорию и Дэна молодому офицеру, а также оставили тело Тарши с той скудной информацией о нем, которой они располагали. Флория пристально смотрела в глаза офицера. «Я так рада оставить эту жизнь!» — доверчивым голосом говорила она. «Ее голубые глаза были широко раскрыты. Мой брат и я сожалеем о той жизни, которую вели раньше. Мы хотим начать все сначала». Наши родители, которых убили, хотели бы, чтобы мы вели нормальную жизнь». Ее глаза наполнились слезами. Энекин лишь посмотрел им вслед, когда офицер безопасности их уводил. «В этот раз, учитель, я могу точно сказать, что Флория лжет», — сказал Эникин. «Думаю, что усвоил урок о симпатичных молодых девушках с таким прелестным взглядом». Оби-Ван улыбнулся. «Флория и Дэн говорят так, потому что хотят скорее выбраться отсюда». А потом они вновь займутся прежним, — покачал головой юноша. Они слишком молоды еще для такого образа жизни. Есть ли что-нибудь, что мы можем для них сделать? Нет, подаван. Это не наша миссия — спасать их. Каждый выбирает свой путь. И печально то, что некоторые выбирают такой. К сожалению, мы мало что можем сделать, чтобы изменить это. оби -ван остановился. А теперь давай кое-куда зайдем. Я хочу увидеть одного друга. Пока они шли, Энакин поразился спокойствию Оби-Вана. Юноша чувствовал в себе какую-то неудовлетворенность от миссии, которая, собственно, и миссией-то не была. Они не нашли того, кто нападал на них. Врен был ранен, их едва не убили. Что касается выполнения основной задачи поездки на Рагун-6, так тут, по мнению Энакина, вообще был полный провал. Совместное упражнение не повысило уровень доверия между ними. Более того, казалось, еще больше усилило противоречие. Сейчас он сомневался во всем. Оби-Ван показал на кафе, стоящее впереди. «Раньше это было кафе Диди». «Я помню Диди и Астри», — сказал Энакин. «С ними что-то случилось?» «Астри вышла замуж за поселенца на дальних рубежах», — сказал он. «Она и Диди продали кафе Декстеру-Джетстеру и отправились туда. Я буду скучать по ним». Но Диди представил меня своему преемнику до того, как уехал. В первый раз, когда я увидел Декстера, то не доверял ему. И теперь, когда я с ним встретился не один раз, тоже могу сказать, что все еще не доверяю ему. Оби-Ван улыбнулся. Все, что я могу сказать, так это то, что Декс имеет хорошие связи. Пойдем встретимся с ним. оби -ван прошел внутрь, нашел свободный стол и помахал бармену. За стойкой находилось большое четырехрукое существо. «О, Оби-Ван Кеноби! Рад тебя видеть!» Декс быстро подошел к столу. «Надеюсь, что ты все еще будешь приходить ко мне, даже несмотря на то, что Диди ушел». «Естественно, все останется так же». Декс усмехнулся. «Ну, кроме скидки, конечно Обиван засмеялся и протянул несколько кредитов. «Это мой подаван, Энакин Скайуокер. Нам два сока Джума». И я хотел бы кое-что узнать». Декс ловко налил два стакана сока. «Ну, если знаю, то скажу». «Ты слышал когда-нибудь о таком человеке, как Гранд Омега?» — спросил Оби-Ван, подвигая стакан сока к Энекену. Декс нахмурился. «Нет, это имя мне незнакомо». «Я поспрашиваю, если вы хотите», — сказал бармен, отходя. «Спасибо Обиван сделал глоток сока, а затем обратился к Энекену. Это может сработать. Декс как-то помог мне с информацией. Она у него есть. Так мы можем найти Гранта Омегу. — А что до этого? — спросил Энакин. Сейчас он уже чувствовал себя лучше. По крайней мере, Оби-Ван думал о том, как выследить Гранта Омегу. Оби-Ван указал на стакан Энакина. — До этого ты можешь выпить свой сок. Оби-Ван подождал, пока Энакин не сделает глоток. — Я должен извиниться перед тобой, подаван. Энакин оторвался от пристального созерцания двух странных существ, которые играли в сабок в углу. «Что, учитель?» «Ты сказал мне, что я никогда не говорю о том, что думаю. Вместо того, чтобы ответить, я начал поучать тебя Обиван смущенно смотрел в свой сок. «Для меня это нелегко, раскрыть свои мысли, мои чувства. Иногда это нужно, а я этого не делаю, увы. Когда я был в твоем возрасте, то чувствовал то же самое, что и ты». Я думал, что учители подаван должны разделять все». «А это не так?» «Нет», — сказал Убиван. «Есть моменты, когда ты не должен знать то, о чем я думаю. Ты должен понять, что я знаю лучше. Доверяй мне». Энакин покачал головой. «Это трудно для меня. Я хочу знать все». «Это качество очень ценное, и я ценю его в тебе», — сказал Убиван. «Но это то...» чем нужно научиться управлять. Он пристально посмотрел на Эникина. «Ведь есть и то, что ты скрываешь от меня». «Такого нет», — возразил Эникин. «И полуночные путешествия на свалке на нижних уровнях Карусканта, и постройка собственного энергетического конвертера...» Эникин усмехнулся. «Его поймали. Сейчас он уже чувствовал себя куда лучше. Он волновался, что у оби -Вана для него нет места в сердце». Как и о том, что сам Энакин не найдет места для Убивана, но он вспомнил улыбку Шми. У моего сына в сердце много места. Это было одним из ее любимых высказываний. Энакин вздохнул. Ему было жаль, что он не может соединить холодное суждение Убивана с широтой души своей матери. Когда-нибудь, может быть, его учитель доверится ему достаточно, чтобы позволить разобрать эту путаницу с ситками. А возможно и то, что у них никогда не будет такого же уровня доверия между учителем и подаваном, таких доверительных и теплых отношений, какие были у Оби-Вана с Квайгоном. Возможно, оби -Ван взял его в подаваны только лишь выполняя последнее желание учителя. Но то, что возможно, значения не имело. Это случилось. И сейчас не нужно было сосредотачиваться на том, что могло бы быть. Сейчас все было по-другому, так, как оно было. И это было уже нечто. Он будет упорно трудиться. Он станет лучшим подаваном. и Обиван полюбит его, будет ценить, доверять ему. Он добьется этого. Я знаю, о чем ты думаешь, сказал Обиван, заметив вздох Энекина. Это не была обучающей миссией, как я думал. Я считал, что у меня есть то, чему я смогу научить тебя. Вместо этого урок мне преподал ты. Я преподал вам. Энекин был удивлен. Что? То, что я не квайгон, сказал ОбиВан. И ты это не я. Все оказалось очень просто. Простое иногда является лучшим, сказал Энакин, повторяя слова ОбиВана. Мы пойдем вместе, подаван. ОбиВан слегка коснулся своим стаканом стакана Энакина. И мы обретем свой собственный путь. Давай за это и выпьем. Напротив кафе Декстера кто-то внимательно следил за двумя джедаями. Незнакомец пристально смотрел холодным взглядом. У него на лице оставались следы. Очевидно, что у незнакомца недавно удалили синтетическую плоть, которая кое-где слишком крепко держалась за настоящую кожу и удалялась вместе с ней. Но он всего лишь пристально посмотрел на двух джедаев в кафе Декстера и не стал вглядываться. Это было бы слишком опасно. «Джедаи могли почувствовать, что за ними следят». «Наслаждайтесь своими напитками, джедаи. Улыбайтесь. Я разрешаю», — тихо сказал про себя незнакомец. «Вы сбежали, но это временно, и я не рассержен. Всего лишь удивлен. Это дает мне возможность продлить игру с вами. Вы встретили меня однажды, но не узнаете, когда это произойдет вновь. Вы будете смотреть, но не сможете увидеть». Думаете, что я оставил тот артефакт случайно? Я не делаю ошибок. Я лишь наслаждаюсь возможностью играть с вами, как с жертвой. И это моя игра. Другими словами, джедаи, мы вскоре опять встретимся.